Письмо третье. Уведомление. 10 марта 1915 года. Я хочу, чтобы вы узнали об этом прямо сейчас, в самом начале нашей работы. Месяц тому назад силы добра держали верх над силами зла, так что здесь конец войны уже предрешен. Силы, приведенные в движение, исчерпают себя, и мир возвратится на землю. Письмо четвертое. Путь к пониманию. 13 марта 1915 года Прежде чем начать описывать новые ужасы, я хотел бы сообщить вам, что из всех этих кошмаров, в конце концов, возникнет красота, какой мир не знал за весь цикл своего существования. Она появится не сразу, поскольку многое еще придется сделать, Но для тех, кто хочет идти к ней, путь уже открыт. Это утверждение покажется нелепым, еще не переродившемуся, духовно человечеству, особенно сейчас, во время войны, когда каждая из воюющих сторон во весь голос заявляет о своей правоте, призывая проклятье на голову своих противников. Но, как это бывает во всех конфликтах, обе стороны неправы, хотя одна из них все-таки менее неправа, чем другая. И та сторона, которая победит, а победит сторона менее неправая, должна будет понять и простить своего противника, прежде чем продолжить путь к своему великому будущему. Хотя международные организации терпят сейчас временное фиаско, я все-таки предвижу, что их ждет большое будущее. Сейчас они просто пребывают в состоянии шока, все эти пацифисты, социалисты и прочее стремящиеся к достижению идеала Вселенского Братства. Даже сейчас, несмотря на состояние конфликта, постарайтесь распространить свое понимание и свою любовь на тот народ, который вы считаете своим врагом. И не пытайтесь достичь понимания, просто повторяя, что он несет с собой зло. Это еще непонимание Зло есть в каждом человеке. Постарайтесь понять этот народ, представив себя на время его частью. Поставьте себя на место этих людей». Представьте себе, что вы оказались в одиночестве, пусть даже по своей собственной вине, против всего мира. Вы немного отклонились от истины, подумав, что никогда не оказались бы в таком положении, когда всему миру пришлось бы ополчиться против вас в целях самозащиты. Вы в этом уверены? Пытаясь вникнуть в сознание этого враждебного народа, Вы уже ставите себя в подобное положение, и я вам советую делать это время от времени, чтобы вы смогли стать центром, началом, Первой, мельчайшей частичкой того международного взаимопонимания и взаимопрощения, которое должно сделаться, если не всеобщим, то, по крайней мере, широко распространенным для того, чтобы вечно провозглашаемое, но так никогда толком и непонятое вселенское братство смогло хотя бы начать проявляться в этом отнюдь не братском мире. Если все эти массы воюющих людей, долгое время искренне считавших, что они следуют этому идеалу братства, попытаются сейчас заключить мир друг с другом, если они научатся уважать чужие идеалы, как бы те ни отличались от их собственных, то уже сейчас может появиться сила, способная приблизить окончание войны и уменьшить число людей, которым суждено погибнуть из-за противостояния их идеалов национальной гордости и патриотизму. Возвращение от ненависти к любви и от критики к пониманию, которое последует за официальным объявлением мира, позволит всем конфликтующим духовным сообществам, если, конечно, они этого захотят, Начать действовать в согласии друг с другом Даже если члены этих сообществ Не смогут решиться на это сразу Из-за своей узколобой гордости И неспособности забыть все те резкости Которыми они обменивались в прошлом Если они окажутся слишком трусливыми Чтобы взять назад свои прежние слова И публично признать друг друга братьями То пусть хотя бы в глубине души Они начнут думать по другому И, может быть, со временем у них прибавится мужество, и какой-нибудь решительный лидер объявит своей пастве, что те люди, с которыми они когда-то сотрудничали во всем доверии и любви, возможно, пытаются следовать тем же самым идеалам, но только своим собственным путем. Не думаю, что дальнейшее освещение этой темы будет способствовать лучшему ее пониманию, так что все эти замечания можно трактовать просто как прелюдию, легкое вступление к той тяжелой истории, которую я собираюсь вам рассказать.